Перед тем, как покинуть сельваторы, я прошу у Коула пару секунд, чтобы проверить состояние Гарета. Парень рычит, что я грёбаная сестра Милосердия, но моей душе будет спокойнее, зная, что все живы и здоровы. Флетчер кряхтит, сидя у стены. Кровь успевает свернуться и образовать зловещую маску на лице. Я открываю рот, но Гаррет вытягивает руку, перекрывая мою речь. «Уходи, Микаэла. Желаю тебе долгой и счастливой жизни». Расчет поступит на твою карту. Кривлю и разминаю губы, подбирая подходящие слова. Спасибо тебе за все. Он опускает голову, а я исчезаю из поля его зрения. Я уверена, что Гаррет встретит свою любовь, но моя короткая история с ним закончена. Дверь магазина хлопает на заднем фоне. В машине меня ждет тот, ради которого я готова соврать в суде.